Роберт. 21 апреля. Утро. «Давайте, батенька...» — я толкнул Айвора в бок. «Тряхнем этой, как ее, черт побери. Склероз проклятый. Ах да, вспомнил. Давай тряхнем стариной, в Кауна съездим». Айвор удивленно покосился на меня. «Что-то ты, Робби, слишком веселый в последнее время. К чему бы это?» «К дождю, блин. Что, лучше киснуть?» — прищурился я. — Гляди веселей, боярин, что бы в жизни мы ни делали, впереди ждет то же самое. Разве что пути разные, но в этом вся прелесть бытия. Давай не томи дядю, собирайся. Один черт Альги с нашей машиной не займется, пока пулемет на крышу не присобачит. Поехали город глянем, может какую-нибудь полезную хрень найдем. В нашем натуральном хозяйстве все пригодится. Заодно и к цыпляткам заедем. Над бумагами сохнуть мне уже надоело. Карлиса надо взять. Тебя еще ветром шатает. Куда мы поедем? Полтора бойца пенсионного возраста. Ой, только не надо лепить мне майсы, хорошо? Полтора бойца. Если серьезно, то Карлису в город нельзя. Не дай бог, на военных нарвемся. Сразу всех на ноль помножит. Даже паспортов не спросит. Ну смотри, Робби, отчего это ты так в город рвешься? Пустых улиц давно не видел. «Соскучился, блин, засиделся. Уже от одного вида дачных окрестностей тошно. Век бы их не видать». «Ну-ну, арсенал как всегда? Кто бы говорил про арсенал как всегда?» «Как всегда, это к двум нарезным два гладких ствола, не считай короткоствола. А ты свой Бенелли безвозмездно, то есть даром отдал дяденькам в городе». «Ладно, не сверкай глазами, я по-дружески». «Сходи к Альгису, отдалший дробовик». Или бери лопату и выкапывай схрон под балконом, там германика лежит, и на наручи не забудь. А себе что возьмешь? Если бы не качала, то и Ремингтон бы прихватил на всякий случай. А так обойдусь одной сайгой. Слушай, а где наши разгрузки? Айвар виновато почесал затылок. Моя ушла вместе с Бенелли, твою пришлось выбросить. После последней поездки даже на тряпке не годится. да. хреново. «Надо Клиносу сходить. Они, черти, запасливые. Может, у них достанем. Ну, сходи, я пока оружие соберу». Айвар хмурый, прямо как землю продал. Нет в них романтики жизни. Пока шел Клиносу, стало еще хуже. Привалился к какому-то забору. Пот прошибает, постоял немного. Думал, пройдет. Нет, не помогло. От напряжения даже вывернуло наизнанку. «Прощай, завтрак». «Блин, ну дурачусь, анекдоты травлю. А на душе-то что творится?» В страшном сне не приснится И признаться кому-нибудь, даже Айвору стыдно. Боюсь. Мне страшно ехать в этот долбаный город. Страшно лезть под пули. Знаю одно. Это как с лошадьми. Упал, сразу вставай и опять в седло. Иначе страх на всю жизнь останется. Значит, надо ехать. Ехать и лечиться от этого липкого чувства. Да, правильное распределение труда при разумном использовании бесплатной рабочей силы Прекрасная вещь. Меньше чем через сутки забор уже стоял на месте. Сетка натянута, колючая проволока разложена. Осталось сделать полосу безопасности и добро пожаловать, гости дорогие. Даже вышку рядом с домом наметили. Если также усиленно будут трудиться, то к вечеру она будет готова. Линас, кстати, работал наравне со всеми, что приятно удивило. Смотри ты мне. Привет, Робби, что ты бледный какой-то. Ты себя как, нормально чувствуешь? Так себе жить можно, но недолго. Слушай, Линос, у тебя как с амуницией? С патронами, что ли? Он воткнул топор в бревно и распрямил плечи. Есть вроде немного. Да нет, патроны у нас есть. Нам разгрузки нужны, две штуки. Конечно, по большому счету, их надо больше. 5-6 штук, но для начала две. Шести точно нет, а две найду. Правда, не камуфляжные, а черные подойдут? «Черные, говоришь?» Я попытался улыбнуться, но вышло плохо. У полиции достали. «Где достали, там уже нету. Берешь?» «Что за них хочешь?» — спросил я. «Времена нынче не те, на халяву никто ничего не дает. Ты, Робби, прикинь, Альгис мне пулемет делает, так что это я вам должен. С Альгисом ты сам разбирайся, а жилеты для меня и Айвора. Так сколько?» Я привалился спиной к забору и вытер с лба пот. Что-то херово ты выглядишь, Робби. Линус пристально посмотрел на меня. Ладно, давай так. Я тебе два жилета, а ты учишь меня еще одного бойца снайпингу. Хреновый я снайпер. Ну, другого пока нет. Так что, договорились? Лады. Кстати, про снайпинг. Нам еще оптика нужна. У нас одна винтовка безглазая. Если что-нибудь попадется, дай знать. Кстати, зайди потом к Альгису. Он там что-то еще придумал. Посоветоваться с тобой хотел. Пока собрались, пока жилеты подогнали, в общем, в полдень тронулись. Машина новая мне понравилась, несмотря на то, что я не любитель больших джипов. А это ничего, тянет ровно, сидеть удобно. Мощности немного не хватает, но это не принципиально. Когда на трассу Каунас с выехали, мне в живот словно железный штырь воткнули. Так и ждал, что сейчас из леса выскочит машина, и все начнется по новой. Нервишки ни не к черту. Доехали до места перестрелки, где на обочине стоял наш брошенный rx 4 и фронтера нападавших. Притормози у машин. Полюбоваться хочешь? Спросил Айвор и прижал джип к обочине. Угу, картину нарисовать. На память, ответил я, выбираясь из джипа. Осмотрел нашу погибшую машину. И как мы в ней уцелели, ума не приложу. Одна сплошная пробоина. В машинах, кстати, уже кто-то копался. И это точно не зомби. Они в бардачках шариться не будут. Тела вояк так и валялись на дороге. Двое на асфальте, двое в машине. Воняло так, что даже намотанное на лицо шахитка не спасала. «Слушай, Айвор, что? Ты меня отсюда на себе и тащил?» «Попуток не нашлось, так что пришлось. Спасибо тебе». «Да не за что». Это жизнь, боярин. Сегодня я тебя, завтра ты меня. Я помню одного боялся, пока тебя нес. Он усмехнулся. Что ты умрешь у меня на спине и превратишься в зомби, меня укусишь. Поэтому последние пять километров нес на руках, прям как невесту. Ладно, Робби, поехали. Не будем же эту падлю руками трогать, татуировок на них нет. лина тот же день проверил. Ну, знаешь, это еще не показатель. Линос тоже сидел, а вышивок на нем нету. «Чего нет?» – не понял Айвар. «Высшего?» – говорю, «нет». «Татуировок. Мне знаешь, что интересно. Где все жители Каунуса? Куда делись эти 350 тысяч? Не сквозь землю же провалились?» «Смотри сам». Я кивнул. «До города 13 километров. Вокруг леса, поля и три усадьбы на горизонте. Ни одного зомби не видно. Ни одного живого. В городе, сам знаешь, зомби толпами тоже не разгуливают». «Ну, есть рыбные места, да. Но где все остальные?» «Черт, знаешь, Робби, скажу одно. Если они где-то собрались, я бы это место предпочел обойти. Поехали, а!»